Глава одиннадцатая «Готовы?» Наставник встретил нас перед микроавтобусом. «Все выспались?» «Давайте загружайтесь!» «Виктор, отойдем на пару слов?» Я кивнул, наблюдая, как девушки рассаживаются в салоне. Чувствовал я себя нормально. Мандражение ощущалось, но всё же на душе было неспокойно. Вчерашняя встреча с Гончаровым спокойствия не прибавила. Вернувшись в колледж, я рассказал все Олегу Евгеньевичу, изрядно его задачах. Судя по словам мужчины, до этого никто из команды с Ричардом не пересекался и никаких отношений не имел. Да и сам он интереса не проявлял. Нет, вполне возможно, что девушки были с ним знакомы, однако в разговорах его имя никогда не всплывало. И тут на тебе. Дом Гончаровых был многочисленным, включал около десятка ветвей, в том числе и несколько иностранных, но сфера его интересов лежала в европейской части страны. А его сибирской ветви Олег Евгеньевич ничего не мог сказать, как и о самом парне, поэтому судить о его возможностях тоже не стал. Равно как и о правдивости анализа, согласно которому мы были обречены провалить аттестацию. Однако это не помешало наставнику отнестись к информации максимально серьезно. Скомкано попрощавшись, он почти бегом направился к себе, на ходу доставая телефон, а я с чувством выполненного долга откинулся на скамейке и только после этого выудил из пакета банку с пивом. «Выпить мне вчера нужно было обязательно». «Я проверил твою информацию, сразу начал о наставник. Юля тоже по своим каналам пробила возможность подстава на испытание. В итоге получилось привлечь человека, которому мы оба доверяем, так что процентов на 99 гарантирую, что никто вмешиваться не будет. Конечно, вероятность подгадить есть всегда, но незамеченным это не пройдёт. Я не имею права разглашать подробности», Однако прошу, пригляди за девочками. Да, они сильнее тебя, но это может стать их слабостью. Помни, что я всегда говорил. Оружие одарённого прежде всего голова, а уж потом всё остальное. То есть Гончаров может быть прав? Просьба Олега Евгеньевича меня сильно удивила и напрягла. Мы можем облажаться? Любой способен ошибиться, отвёл глаза наставник. Иногда в этом нет ничьей вины. Ладно, я и так уже сказал слишком много. Давай садись. За бронёй освоился, не жмёт? Нет, всё отлично. Я похлопал по нагруднику, который раз с восхищением оглядев полученный бронекомбинезон и защиту. Самое то, прочно и двигаться удобно. Больше всего наша одежда походила на комбинезоны, что носят мотоциклисты, только материал был повыше качеством, и накладки защищали не от падения, а от ударов. Но выглядело это шикарно, особенно на девчонках. Даже несмотря на волнение и крутящиеся в голове мысли о возможной подставе, я оценил, как ткань облегает подтянутые попки моих сокомандниц. Надо сказать, вид был на 10 баллов из 10, как говорится, породу не спрячешь. Не зря одаренные веками брали себе лучших женщин. Я тряхнул головой, отгоняя непрошенные мысли. Вот сейчас совсем не время мечтать о подружках, особенно с учетом возможных проблем. «Девочкам я о них говорить не стал, и, судя по всему, наставник с Юлей тоже промолчали. Ну и правильно, меньше будут дёргаться, а сделать всё равно ничего не смогут, учитывая их проблемы. Я уже догадался, что родни не слишком жаждало увидеть их в составе официальной боевой группы, так что нафиг. Если уж совсем припрёт, расскажу, а так пусть думают, что всё в порядке, меньше нервничать будут». «Эй, Тор, не тормози!» — подогнал меня окрик Дары. «Камон, нас ждут великие дела!» Отбросив последние сомнения, я глубоко выдохнул и сел в микроавтобус. Машина была просторной и комфортной. Места хватало и всем нам, и оборудованию, так что я устроился максимально удобно, вытянув ноги и расслабился. Аттестацию проводили в одном из пригородных посёлков, ехать туда было около часа, так что не только я собирался отдохнуть. Девочки тоже располагались с комфортом, а Дара так и вовсе откинула кресло и уснула. Якимарить не стал, но всё же прикрыл глаза, настраиваясь на бой. Даже если Облескова гарантировала, что подставы не будет, это не значит, что испытание окажется лёгкой прогулкой. Скорее наоборот, нам понадобятся все силы, физические и моральные, чтобы его пройти, так что следовало пользоваться любой возможностью сэкономить энергию. И все это прекрасно понимали. Не знаю почему, но я практически не нервничал. Волновался это да, но не больше, чем перед любым важным делом. Уж не зная, что повлияло, то ли я уже все для себя решил неделю назад, когда понял, что и без боевой группы смогу стать богоборцем, то ли действовала поселившаяся в душе уверенность в себе, все чаще управляющая моим поведением. Да это было и неважно. Главное, что я для себя четко решил сделать все, что могу. Гончаров же может идти лесом со своей аналитикой. У меня просто не было желания участвовать в каких-то мутных схемах, и даже если это означало недовольство владетельного дома, мне было плевать. «Приехали!» Голос наставника выдернул меня из размышлений еще до того, как машина остановилась. «Давайте, давайте, в темпе выгружаемся и готовимся. Раньше начнем, раньше закончим». «Ага», — буркнул я, забирая щиты молот. «Раньше сядем, раньше выйдем». «О!» Юлия Алексеевна уже здесь. И не только она. С непонятной злобой скрипнула зубами идущая следом Таня. Мико, помощь нужна? Японка покачала головой, и только тогда я понял, что один из присутствующих мужчин с ярко выраженной азиатской внешностью в строгом черном костюме — это не сотрудник бюро. Он бодро подошел к нашему хилеру и согнулся в низком поклоне, двумя руками протягивая девушке письмо. При этом начал что-то бодро щебетать на японском, что выглядело весьма странно. Казалось, что он рычит на Мико, при этом не двигаясь и не разгибаясь. «Говори по-русски», вдруг прервала его девушка повелительным тоном, которого я от нее не ожидал. «Это неуважение ко мне, ко всем здесь присутствующим и к стране, в которой мы находимся». «Микохиме!» Японец сбился, но взял себя в руки и продолжил на неплохом русском. Ваш великий дедушка прощает вас и позволяет вернуться на родину. Ваш отец также шрет вам письмо и передает, что не гневается. Он ждет вас в родовом поместье. Передайте отцу и великому дедушке, что я не вернусь. Вновь перебила его Мико, даже не взглянув на письмо. Мое место здесь, возле могилы матери. Если отец уже забыл ее, то я не собираюсь придавать памяти о той, что меня родила. Японец вздрогнул. Даже мне было понятно, что его унизили, причем дважды. В целом мне было плевать на то, что происходит, но все же Мико являлась важной частью моей команды, и случись, что с ней наши шансы пройти аттестацию падали практически до нуля. Да, мое отношение в этом вопросе было сугубо потребительским, потому как ввязываться во внутренние разборки благородных домов, тем более международные, никакого желания у меня не было но я не мог позволить навредить товарищу, пусть и чисто из меркантильных интересов. Так что покрепче ухватил щит и двинулся вперёд, положив руку на молот так, чтобы выхватить его в любую секунду. Позади скрипнула тетива и пахнула холодом и жаром. Я ухмыльнулся. «Может, мы ещё не стали настоящей командой, но явно уже на пути к этому». Увидев наше тело движения, из стоящей невдалеке машины тут же выскочили еще двое мужиков, для меня выглядящих как копия первого, и кинулись к нам. Сам же японец наконец разогнулся и принялся что-то рычать на своем языке, резко выкрикивая и брызжа слюной. Я понимаю, что у них язык такой, но это выглядело, будто он оскорблял Мико, да и взгляд японца ничего хорошего не предвещал. Вот не верю я, что на принцессу, а он величал ее химия можно смотреть со смесью гнева и презрения. «Довольно!» Воздух прорезал громкий и холодный голос обрисковый. «Все назад, если не хотите проблем! Олег Евгеньевич, угомони молодежь! А вы, господа, не забывайте, что находитесь на территории другого государства, и здесь законы вашей страны не работают!» «Она принадрежит крану суговора!» Японец не намеревался отступать, отшвырнув письмо, а в руке начала проявляться катана. «И вернется с нами!» Мико — совершеннолетняя гражданка Российской Федерации и сама решает, что ей делать. Казалось, голос обрисковый мог заморозить небольшое озеро. «А если вы хотите увести ее силой?» «Что ж, можете попробовать». «Дай мне повод, узкоглазый!» Оскалился состоящий рядом с Юлей незнакомый мне мужчина в одежде, напоминающий кроем военную и с нашивкой бюро на плече. «Это будет признано нападением при исполнении, и я размажу вас по асфальту на законных основаниях». «Эй!» — не могла остаться в стороне от Дара. «Ватта фак! Что за хейт по размеру глаз?» «Сударыня, приношу свои глубочайшие извинения». Мужик тут же понял, что ляпнул и слегка поклонился в сторону девушек. «Ваши очи прекрасны, словно звезды, и я готов любыми средствами компенсировать свою грубость, но чуть позже, когда закончу с этими недостойными представителями азиатской расы». «То-то же!» — буркнула смутившаяся бурятка, до которой дошло, что сейчас не время влезать со своими претензиями. «Ладно, прощаю». «Мы уходим!» — японец воспользовался заминкой, чтобы убрать оружие и сделать вид, что ничего не произошло. Микохиме, настойчиво рекомендую вам вернуться с нами. Великий дедушка ждёт вас. Мико промолчала, и мужчины в чёрных костюмах не стали больше ждать, а погрузившись в машину, уехали. И тут же из девушки словно выдернули стержень. Если до этого она стояла, гордо расправив плечи и надменно глядя на мир чёрными, словно смоль, глазами, то стоило авто скрыться, обмякла и упала бы, если бы я не успел подхватить её под руку. Благодарю Девушка кивнула и вымученно улыбнулась, хотя я видел, что в ее глазах плескалась боль и одиночество. Я в порядке. Уверена? Тут же налетели на нее подруги, оттеснив меня, но я и сам не рвался, потому как утешитель из меня был хреновый. Не принимай близко к сердцу, ты же знаешь. Дальше я слушать не стал, развернувшись и направившись к наставнику и Юли, стоящему в отдалении вместе с незнакомым мужчиной. Тот с интересом оглядел меня, но представляться не стал, а я и не настаивал. Впрочем, и сам со знакомством лезть не стал. Меня больше интересовало, повлияет ли этот случай на нашу аттестацию, и когда она вообще начнется. Оказалось, что нет, а по второму вопросу все уже было готово, и дело оставалось за нами. Как только соберемся, так и начнем. К счастью, девчонки быстро привели Мико в норму, и не прошло десяти минут, как мы выстроились перед высокой комиссией, стараясь сильно не мандражировать. Приветствую вас, судары, сударыни. Начал тот самый мужик, что обещал размазать японцев. Для начала представлюсь. Меня зовут Владимир Алексеевич Скуратов. Сегодня я буду руководить вашей аттестацией. Задача испытания весьма проста. Вам нужно войти в это здание и разобраться с паранормальными явлениями. Каким образом меня не волнует. Выбор за вами. Мне нужен результат. Он и будет мерилом вашего успеха или провала. Что ж, если готовы, милости просим. Я оценил краткость выступления, хотя информации мог бы и подкинуть. Сразу было понятно, что сюда мы приехали не просто так, ибо место лучше для появления всякой потусторонней нечисти придумать было сложно. Перед нами высилось полуразрушенное здание на окраине посёлка, окружённое деревьями, от которого прямо так и несло чем-то жутким. Казалось, выбитые окна — это пустые глазницы или распахнутые в немом крики рты, а за ними, там, во тьме, затаилось что-то жуткое и опасное. Не удивлюсь, если об этом месте знали давным-давно, но придержали специально для теста. «Смелее!» — к нам подошел наставник. «Вы знаете, что делать, и вы сможете». «Готовы?» «Да!» — рявкнули мы дружно и, не оттягивая неизбежное, дружно ломанулись к зданию.